«Но как я могу исправить допущенные ошибки?» «Я не верю, что ты кому-то навредила. Но если это так, то тебе следует использовать способности, которые ты получила, став призраком, и направить их во благо. Ты должна найти другую девушку и сделать ее счастливой». Воспоминание словно вспышка озарило меня. «Но мне была нужна мамина помощь. Ты пойдешь со мной?» – спросила я. «Но это очень далеко». Она ясно улыбнулась, и солнечные лучи осветили поверхность озера. «С удовольствием, ведь я должна бродить по земле». Она поднялась и в последний раз оглядела беседку «Любование луной». Я помогла ей перелезть через балюстраду и спуститься на берег. Мама засунула руки в складки платья, достала замки в форме рыбы и один за другим побросала их в озеро. Они с тихим всплеском касались воды — посылая в вечность почти неразличимую рябь. Мы пошли вперед. Мама следовала за мной по городу. Ее призрачные юбки волочились за ней. Утром мы добрались до деревни. Перед нами, словно искусно сотканная парча, расстилались поля. В кронах тутовых деревьев шумела густая листва. Большеногие женщины в соломенных шляпах и выцветших синих одеждах карабкались по их ветвям, чтобы срезать листья. Внизу стояли другие женщины, коричневые от солнца, закаленные тяжелой работой, они обрабатывали мотыгами землю у корней и уносили корзины с листьями. Мама перестала бояться. Ее лицо светилось от счастья и умиротворения. В прошлом она не раз приезжала сюда вместе с моим отцом и сейчас с удовольствием разглядывала наше семейное владение. Мы делились сокровенными мыслями, сопереживали друг другу и говорили о любви, как подобает матери и дочери. Я так долго мечтала о том, что найду себе подругу. При жизни мне не удалось подружиться ни с одной из обитательниц женских покоев, потому что я не нравилась моим сестрам. Мне не удалось подружиться на наблюдательной террасе с девушками, умершими от любви, потому что их истории отличались от моей. Мне не удалось подружиться с членами общества «Бананового сада», потому что поэтесы не подозревали о моем существовании. Но у меня были мать и бабушка. Несмотря на наше падение и ужасное несчастье, мы были связаны друг с другом. Моя бабушка, какой бы злорадной и язвительной она ни была, мама, несмотря на то, что ее сломили, и я. Жалкий, голодный дух. Когда мы с мамой шли в темноте по деревне, я поняла, что мне больше не нужно бояться одиночества».